Он прекрасно знал Донала. Миссис Клейтер тоже стало интересна. Ей не слишком-то понравился молодой Дав, а Донала она к тому времени уже считала чуть ли не прирождённым гением. А Донал же с улыбкой повернулся к Женевре и сказал на самом чистом и изысканном английском, на какой только был способен: "Потерпите минуточку, мисс Гэлбредт.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 и в головах снующих под ними людей. Стылый воздух походил на огромную каменоломню, из которой вынули огромную глыбу смёрзшегося снега, чтобы наверху растолочь её в мелкий порошок. Небо почернело, даже ветер казался чёрным, а фонари раскачивались на столбах, как будто желая убежать и скрыться от надвигающейся на них темноты.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 звон, как Фергюс дав, была для него ничуть не менее противной и невыносимой. Будь Лэрд, как прежде, богатым и знатным землевладельцем, Доналу нечего было бы бояться, что тот примет Фергюса в свой дом. Но несчастье многое меняет. Отец Фергюса был человеком вполне зажиточным, да и сам Фергюс становился уже довольно влиятельной фигурой с кругленьким доходом.